Нет, пусть бедняги доживают свое. А еще с ними живет этот парень. Взялся откуда-то, никто не знает откуда. Похож на какого-то йети но работает весьма неплохо. Однажды, когда Бен пошел с мэри в деревню, чтобы помочь донести продукты, его остановил какой-то человек и сказал. Говорят, ты живешь с Гриндли? Они с тобой хорошо обращаются? Чего вам надо? — спросил Бен. — Сколько они тебе платят? Насколько я знаю, Гриндли, немного. Если пойдешь ко мне, не пожалеешь. Я Том Оэнсворт. Он повторил свое имя, затем еще раз. — Любой из местных скажет, как добраться до моей фермы. Подумай об этом. — Чего он хотел? — поинтересовалась Мэри. И Бен ей все рассказал. Бену не дали расчетной книжки. Условия труда тоже не обсуждались. Мэри давала ему пару фунтов, когда они шли в деревню, чтобы он мог купить зубную пасту и... и всякое такое. Ее удивляло, что Бен заботится о личной гигиене и опрятно одевается. Тогда она сказала. «Я храню твой заработок, Бен, ты же знаешь». Откуда он мог знать? Он впервые об этом слышал. Мэри считала, что Бен бестолковый, как и ее братья, но теперь поняла, что намечаются трудности. «Бен, я не хочу, чтобы ты уходил от нас», — сказала она. «У других ты больше не получишь. Я отложила для тебя уже порядочно денег. Можешь разобрать их, когда захочешь». Она указала на верхний ящик у себя в комнате, потом притащила стул, заставила Бена встать на него, а сама крепко держала спинку. В ящике лежали пачки банкнот. Бену казалось, что денег больше, чем он мог бы себе представить. "Это моё?" спросил он. "Половина твоя", ответила Мэри. Когда Бен вышел из комнаты, она перепрятала деньги. Он не хотел расставаться с Мэри, хотя очень любил корову и обожал дурачество поросят. Он думал, что Мэри хорошо к нему относится. Она чинила ему одежду, купила на зиму новый толстый свитер, давала ему есть много мяса и никогда не сердилась на него, как на братьев. Он вел еще одну жизнь, о которой другие и не догадывались. Спать все ложились рано, так как не знали, чем заняться. Не было даже телевизора. тэд часам к девяти-десяти обычно напивался и начинал храпеть, а Мэри слушала новости по радио, после чего шла к себе в комнату. Когда дом затихал, Бен вылезал наружу через окно в своей комнате и гулял по полям и лесам, одинокий и свободный, сам по себе. Он ловил и ел мелких зверьков или птиц, прятался часами на четвереньках за кустом, наблюдая за игрой лисят, сидел, оперевшись спиной о дерево, и слушал сов, или стоял рядом с коровой, обняв ее за шею, уткнувшись в нее носом. Когда корова поворачивала голову, чтобы обнюхать Бена, от нее исходило тепло, Горячие сладкие потоки дыхания согревали его руки и ноги, и Бен чувствовал себя под защитой и доброты. Или прислонялся к столбу забора, вглядываясь в ночное небо. Если ночь была ясная, Бен мучал свои песенки звездам или танцевал на месте, поднимая ноги и притопывая.